Приложение 2. Финотропная лихорадка. О программном обеспечении виртуальной реальности. Обязательное превращение. Это воспоминание о жизни вокруг науки о компьютерах. Так что эта часть будет включать в себя кое-какие размышления о компьютерной науке. Если у вас аллергия на околотехнологические разговоры, просто пропустите это приложение, которое посвящено программному обеспечению виртуальной реальности, и слушайте дальше. Но оно может оказаться на удивление интересным. Вопрос: каким должно быть программное обеспечение виртуальной реальности? По форме оно должно кардинально отличаться от всех остальных программ. И вот почему. Почти все программы проходят две стадии существования, как гусеница и бабочка. Первая стадия написание программы или ее отладка, а вторая запуск. Программисты гоняют код туда-сюда, отлаживают и снова запускают. Двухфазная природа программ практически универсальна. В данный момент программист либо пишет код какой-либо программы, либо наблюдает ее работу. Правда, что существуют строительные игры, такие как Майнкрафт, В которых можно многое изменить, при этом не выпадая из игрового процесса. Но обычно существует и предел изменений, которые можно внести подобным образом, поскольку для внесения изменений на более глубоком уровне необходимо переключиться в режим гусеницы. Но этот вариант абсолютно не подходит для виртуальной реальности. Виртуальная реальность работает не в каком-то внешнем ящике вроде смартфона. Вы находитесь внутри неё. Это вы сами Рассмотрим физический мир, скажем, вашу кухню. Когда вы сначала что-то готовите, а потом едите, правила реальности не обязаны меняться между этими действиями. Вы не находитесь в анабиозе, во время которого техники переконструируют ваши руки для того, чтобы они работали с ножом и вилкой, а не со сковородой и лопаткой. Или, по крайней мере, у нас есть основания полагать, что этого не происходит. Вы просто сначала выполняете одно действие, а за ним другое внутри одного и того же мира. и в одной и той же последовательности. Имеет ли смысл программному обеспечению виртуальной реальности быть таким же, без модификаций? Понятное в кругу своих отсылках знаменитой пластине лицензии Лари Теслера из 1980-х, на которой было написано без модификаций. Из-за модификаций становится сложнее использовать программы. Лари изобрел браузеры и многие другие привычные элементы нашего цифрового мира. Это было очевидно с самого начала, так что мне и моим соотечественникам придется переосмыслить архитектуру наших программ, начиная с самых базовых основополагающих принципов. Грейс. Главная роль в изобретении метода переключения режимов с одного на другой между разработкой кода и запуском программы принадлежит Грейс Хоппер, контр-адмиралу и специалисту в области информатики. Это она кодифицировала основные принципы создания компьютерных программ в современном мире. Исходный код это артефакт, который мы изменяем в режиме гусеницы в процессе создания и исправления компьютерной программы. Этот код обычно состоит из английских слов и других символов и обычно читается как история о том, что должен сделать компьютер. Но это впечатление обманчиво. На самом деле, код больше похож на правовой документ, в котором определяется точный план действий компьютера, которому он должен следовать, чтобы работать без сбоев. Сбивающая с толку стилистика часто смущает студентов, пишущих свою первую программу. Несмотря на то, что исходный код похож на текст, дружественный человеку, он будет работать только если писать его с безупречной точностью, присущей скорее роботам. Чтобы запрограммировать робота, надо самому стать роботом. Совершенство идеи исходного кода было по большей части результатом огромной работы, проделанной Хоппер и ее женской командой математиков военного флота, которые изобрели или усовершенствовали языки программирования, компиляторы и другие технологии, необходимые для работы исходного кода высокого уровня. Фраза высокий уровень неоднозначна, но обычно она означает большую отстраненность от битов. большую сосредоточенность на абстракциях, которые в конечном итоге определяют, что следует делать битам. Самые знаменитые мужчины-математики съехались в Лос-Аламос, штат Нью-Мексико, чтобы найти способ сконструировать атомную бомбу. Так что продолжение исследований в области информатики осталось за женщинами. Команда Хоппер проделала впечатляющую работу, даже создавая оптимизирующий компилятор, сильно опередив то время, когда он стал одним из главных вопросов в информатике. Текстовый код требует того, чтобы одна конкретная абстракция стала ведущей, поскольку именно на ней будет основан лексикон. Таким образом, подход Хоппера оказался эффективным: абстракции фундаментальны, и их вряд ли удастся избежать. Изобрази это. Большинство первых компьютеров, таких как те, которые работали в подвальной лаборатории Джона фон Неймана при Институте перспективных исследований в Принстоне, обладали примитивным дисплеем подсветка каждого бита так что можно было наблюдать как они переключаются в тот или иной момент можно было наблюдать как работает программа изнутри классический не квантовый компьютер это нечто иное как множество переключателей которые находятся либо в положении включено либо в положении выключено можно назвать эти переключатели битами и присвоить их состоянием значения нуля или единицы Пока компьютер работает, его переключатели в основном находятся в положении включено. Это все, что происходит внутри компьютера. Остальная интерпретация начинается, когда мы воспринимаем периферийные устройства, например, когда некоторое количество битов отображается на экране в виде картинки. Я люблю думать о программировании именно так, как о конкретном процессе, подразумевающем изменение состояния материалов, как о переключающихся битах. Понятно, что если бы инженеры решили попытаться получить больше пользы от этой подсветки, то могли бы появиться и другие способы компьютерного программирования. Только представьте, невнятная примитивная визуальная последовательность переключающихся битов может становиться с каждым разом все лучше до того момента, когда вы сможете рисовать и перерисовывать биты на экране, так что программу можно переделать даже когда она запущена. Как это сработает? Как узнать смысл или подтекст нарисованного? Как узнать, какой бит что делает? Как не дать компьютеру выйти из строя? Как добиться достаточно совершенного нарисованного изображения? Напомню, даже из-за самой незначительной ошибки компьютер может выйти из строя. Биты не могут появляться в виде ничего не значащей путаницы. Их нужно организовать в виде осмысленных изображений. Этот метод рисования получится выдающимся. Простите за каламбур, и крайне ограниченным. Прошу вас, оставьте на минуту сомнения насчет того, будет ли это практично, целесообразно или хотя бы возможно. Думаю, что если бы программирование развивалось по этому сценарию, то современное общество было бы совершенно другим. Основную причину сперва будет сложновато понять, но я к ней еще вернусь. Когда вы можете видеть биты и управлять ими, вы воспринимаете компьютеры на более физическом и приземленном уровне. Однако исходный код не приземлённый. Он целиком и полностью связан с абстракциями, которые ассоциируются с конкретным языком программирования. Из-за этого нам приходится постоянно оперировать этими абстракциями. Так что корифеи цифровой культуры начинают в них верить и, возможно, становятся более уязвимыми, поскольку начинают слишком сильно верить в другие абстрактные сущности. Например, в искусственный интеллект с самосознанием или идеологии, кажущиеся идеальными. Если оставить в стороне эти гипотезы, то более конкретное визуальное и мгновенно редактируемое программирование обходилось бы без режимов и лучше подходило бы для виртуальной реальности. Вы получили бы возможность изменять мир, находясь внутри него, а это куда более забавно. Но то, о чем я только что рассказал, лишь фантазия о том, что могло произойти. Концепция программирования на основе исходного кода взяла верх. У исходного кода много привлекательных качеств. Можно зафиксировать состояние программы при каждом тестировании. Так что, по крайней мере, в теории тестирование может оказаться более тщательным. На практике устранять неисправности программного обеспечения остается все так же сложно, но это уже другой вопрос. Для тех, кто не знает, термин баг программы произошел, когда виновницей сбоя одной из программ, запущенных на одном из первых компьютеров Хоппер, стала моль, которая пробралась внутрь корпуса. Я встречался с Хоппер несколько раз и крайне высоко ценю ее работу. Честно говоря, она внушала мне ужас. Но перед нами яркий пример того, как информатика забывает о том, что еще остались неисследованные пути, и никогда не было причин считать, что все программы будут следовать только шаблону установленному Хоппер. Уловка Искусственное разделение на программирование и выполнение кода было побочным эффектом самой идеи текстового кода. Оно не характерно для программирования. Может ли альтернативная история, о которой я рассказал, воплотиться в будущем? Может ли появиться алгоритм взаимодействия с пользователем, который позволит переключать внутри компьютера биты, составляющие программу, пока программа запущена, без необходимости оперировать неизменными абстракциями? Если бы этот метод был более продвинутым, то программирование могло бы стать более экспериментальным и интуитивным. В свою очередь, это позволило бы рассматривать программирование как способ выражения целых миров систем переживаний, Выражение новых уровней определения, которые мы еще не в состоянии сформулировать. Именно этого я и хотел от компьютеров. Я называю это амбициозное начинание финотропным программированием, хотя его также называют нейромиметическим или органическим. Термин финотропное программирование предполагает, что поверхности повернуты друг к другу. Финотропное программное обеспечение все еще остается экспериментальной идеей. Во время первого рассвета коммерческой виртуальной реальности наблюдался кратковременный всплеск экспериментальной активности. Например, В программном обеспечении виртуальных миров VPL содержимое и правила мира можно было изменять на фундаментальном уровне любым образом, не покидая виртуального мира. Мы добились этого при помощи хитрого механизма, и я не буду пытаться объяснить принцип его работы здесь. Это была схема ошибочного перенаправления, в которой мы заменяли новые комбинации битов на старые, как раз в тот момент, когда они находились за пределами обращения к ним центрального процессора. Этот трюк должен выполняться идеально, поскольку множество битов нужно переключить должным образом в нужный момент, чтобы машина не вышла из строя, чтобы компьютер не вышел из строя, на уровне битов все должно быть идеально. Мы с самого начала шли на этот героический поступок, потому что это был единственный способ добиться высокой производительности в течение короткого времени от медленных компьютеров того времени. Прибегая к этому механизму, мы могли заставить код работать быстрее. Сначала возможность изменить виртуальный мир, находясь внутри него, была лишь приятным побочным эффектом. Редактор и преобразование. Компоненты, составляющие финотропную архитектуру, называются редакторами. Специалистам в области информатики, привыкшим к традиционным видам архитектуры, будет вначале немного сложно привыкнуть к этой концепции. основное различие между опытом финотропного программирования и нынешней привычной вариативностью состоит в том, что человеку, который занимается финотропным программированием, не приходится снова и снова наблюдать один и тот же формат исходного кода. Сейчас любой код на каком бы то ни было языке программирования выглядит одинаково. В нем установлены бесконечные повторения: если то, повторить и любых других слов и символов. В фенотропной системе существуют разные алгоритмы взаимодействия с пользователем, а также разные виды программ. Эти конструкции, которые вы воспринимаете и которыми управляете во время фенотропного программирования, называются редакторами. Редактор может выглядеть как изображение на экране компьютера или как виртуальные объекты в виртуальном мире. Редактор это преобразование между средством взаимодействия интерфейса с пользователем и комбинациями битов. Если вы редактируете биты программы, пока она запущена, это означает, что используемый вами редактор должен быть в состоянии интерпретировать и представлять биты для вас таким образом, чтобы вы могли понять, как их изменить. Должен существовать не один способ это сделать. Разные редакторы должны указывать на одну и ту же комбинацию битов, одну и ту же программу и разными способами представлять ее программисту. Поскольку финотропное программирование основано на преобразовании между уровнем человеческого ощущения и уровнем битов, программисты меньше привязаны к тем или иным абстракциям. Один редактор может преобразовать несколько битов, которые работают в качестве запущенной программы, таким образом, что они выглядят как лабиринт. А другой редактор может преобразовать эти же самые биты так, чтобы они выглядели как генеалогическое древо. Каждый традиционный язык программирования на основе исходного кода жестко привязан к своим абстракциям, таким как функции Фортрана, списки Lisp или объекты Smalltalk. Все эти примеры относятся к тому времени, когда я сам учился программированию. Вам не обязательно знать, что это были за языки. Смысл в том, что все это концепции, которые позволяли построить мост между намерением человека и переключающимися битами внутри компьютера. И каждый из них блистал в одних обстоятельствах и крайне бледно выглядел в других. Фенотропное программирование это подход, поддерживающий разные концепции подобного толка в разное время, но в пределах одного устройства. Абстракции можно смешивать и совмещать, чтобы они удовлетворяли потребностям, возникшим в тот или иной момент. Вариативность. Это не значит, что абстракции морально устареют. Представьте себе, что вы живете в будущем, где к программированию виртуальной реальности используется тот подход, который я и мои друзья изучали много лет назад, то есть финотропный. В этом случае станет возможно выполнить различные действия, вследствие чего биты, которыми эти действия управляют, изменятся, и виртуальный мир, в котором вы находитесь, начнет функционировать иначе. Какого рода действия это будут? Будете ли вы отдавать команды с симуляции командного пульта, похожего на пульт звездолета Enterprise? А может тянуть за цепи, как в средневековом подземелье, или танцевать как падающий лист? А может редактировать текст, который выглядит как исходный код, изобретенный Грейс Хоппер и который в наше время используют все? Редактор может принимать абсолютно любой внешний вид. Но внешний вид необходим. Не придерживаясь определенной точки зрения и определенного образа мышления, вы ничего не добьетесь. Но на фундаментальном уровне нет никаких ограничений на использование любого внешнего вида в тот или иной момент. Во вселенной Грейс, где царит нефинотропный исходный код, каждый язык программирования предполагает, что некоторые абстрактные объекты не просто реальны, но еще и обязательны, вечны и неизбежны при использовании этого языка. Я уже упоминал классические функции Fortran и объекты Smalltalk, но могу также легко добавить сюда и ботов облачного программного обеспечения, модных на момент написания этой книги. Каждый из этих объектов хорош и полезен в определенное время, но ни один из них не обязан становиться неизбежным. Они не реальны, если реальность означает то, что нельзя отбросить. Мне причиняет беспокойство то, что они кажутся реальными. Разными абстракциями можно заменять любые привычные, не считая причуд истории. Вопрос, возможно ли когда-нибудь пересмотреть широко используемые абстракции программного обеспечения, остается открытым. В книге "Вы не гаджет", Йоанода Гаджет, я рассматриваю способы и идеи, которые выражаются в том, чтобы программное обеспечение смогло стать закрытым из-за различных вредоносных сетевых эффектов. Но относительно этой книги я полагаю, что у нас есть время для изменений и надежды на них. Единственное, что остается фундаментальным и нерушимым по-настоящему реальным, пока вы используете компьютер, это вы и комбинации битов, запущенные и работающие внутри компьютера. Абстракции, связывающие два этих реальных явления, нереальны. Можно ли вообразить, что архитектура компьютера может выражать эту философию? Что если существует способ загружать и скачивать разные редакторы с разным внешним видом, чтобы представить вам разные комбинации битов так, чтобы вы могли их понять и изменять их в разное время разными способами. Фенотропный пробный запуск. В начале 1980-х я и мои друзья создали несколько поколений фенотропных экспериментов. Самый первый носил название Мандала За ним последовал grasp, а затем embrace. Предполагалось, что grasp будет перчаткой, а embrace костюмом, который как в прямом, так и в переносном смысле охватывает все тело. Прототипы некоторых важнейших категорий приложений для виртуальной реальности были созданы при помощи бескодового программного обеспечения от VPL. Бескодовая – отнюдь не метафора. Мы в буквальном смысле не использовали код. То есть мы использовали традиционный код и средства разработки, чтобы система работала в принципе. Но виртуальные миры функционировали не за счет кода, а лишь за счет комбинаций битов, которые, повторюсь, можно было изменять при помощи редакторов, которые были с ними связаны. Редакторы на фундаментальном уровне отличаются от обычных инструментов, используемых для разработки программного обеспечения, таких как компиляторы и интерпретаторы. Компилятор это стадия куколки в схеме превращения традиционного программного обеспечения на основе кода. Вы редактируете текстовый файл исходный код, а затем, лишь пройдя этап компиляции, можете увидеть, что делает код после того, как в него внесли изменения, а затем вы переключаетесь туда и обратно, отлаживая его. Интерпретаторы схожи с компиляторами в том, что они приспособлены под фиксированный словарь и правила написания текстового кода. конкретный язык программирования. Но вместо того, чтобы воздействовать непосредственно на биты, работающие внутри компьютера, интерпретаторы запускаются на симуляторе компьютера, который сам по себе программа, запущенная на реальном компьютере. Это означает, что они могут позволить внести изменения в программу, пока она запущена, поскольку код не запущен на реальном компьютере. Так что не нужно волноваться о том, что реальный компьютер выйдет из строя. Недостатки интерпретаторов состоят в том, что они могут работать медленно из-за множественной косвенной адресации. Но более важно, как и в случае компиляторов, изменить абстракции в процессе работы программы невозможно. Абстракции зафиксированы в самом построении языка. Фенотропная альтернатива может показаться совершенно экзотической идеей молодому поколению специалистов в области информатики, выросших в тени Хоппера. Идея кода практически повсеместно стала синонимичной программированию, но это совершенно не обязательно. Может ли фенотропный редактор имитировать традиционный код? Иными словами, могли ли мы редактировать комбинации битов, преобразуя их в изображения на экране, которые выглядели как привычный высокоуровневый текстовый язык? Во многих случаях могли, что означало имитацию кода. Фенотропный редактор мог располагаться так, чтобы выглядеть как текст, даже несмотря на то, что его действие определялось более общей графической конструкцией. Такой редактор мог делать то же, что и компилятор, но в виде живой визуальной отладки. Часто мы могли вносить незначительные изменения так быстро, что ощущение изменения переживалось в реальном времени, хотя затраты ресурсов зависели от конкретного исправления. Среди редакторов мы особо выделяли полюбившиеся нам своим видом, то есть определенной визуальной подачей кода, и часто придерживались потокового принципа. Поток данных обычно выглядит как провода, соединяющие между собой модули. Но этот принцип не был основополагающим. Мы могли пользоваться текстовыми редакторами по образцу созданных Хоппер или другими редакторами. Опыт программирования быстро стал более ориентированным на импровизацию и больше походил на попытку сыграть джаз на трубе и чертить математические диаграммы. К сожалению, впоследствии нам пришлось просить покупателей продуктов виртуальной реальности вести разработку на обычном экране, а не внутри виртуального мира. Основная причина этого заключалась в том, что обычные мониторы стоили дешевле, чем шлемы виртуальной реальности. Больше людей могло работать одновременно, находясь при этом в разных местах. Мне до сих пор больно думать об этом. Еще больнее наблюдать, как при возрождении виртуальной реальности ее разработка до сих пор ведется с использованием традиционных языков программирования на традиционных экранах. Это напоминает попытку выучить иностранный язык по книге, никогда не говоря с его носителями. Наши редакторы на традиционных мониторах по внешнему виду немного напоминают МАКС, средство визуального программирования, которое используется в наши дни для создания экспериментальной компьютерной музыки и анимации. Макс выглядит как россыпь маленьких ячеек и паутина линий, которая их соединяет. Он приблизительно повторяет программирование старых синтезаторов, вроде тех, которые разрабатывали Боб Муг и Дон Бакло. Они работали за счет множества кабелей, подключаемых штепселями к разъёмам металлических ящиков, помещенных в рамки. Своё название программа получила в честь Макса Мэтьюса, который изобрел компьютерную музыку, работая в лабораториях Белла. При жизни Макса мы часто завтракали вместе в Беркли, и к нам присоединялись Дом Бакла, Том Оберхейм, Роджер Лин, Кит Макмиллин, Дэвид Вессель и многие другие первооткрыватели продуктов электронной музыки. В эту команду входил и Боб Муг, с которого я брал пример, открывая индустрию виртуальной реальности. По крайней мере, мы заглянули в альтернативное будущее, которое, надеюсь, изучат более тщательно в последующие годы. Масштаб масштабирование основной импульс информатики. Это означает надежду специалистов в области информатики на то, что наша работа приобретет неограниченный простор и сложность. Как получить все более и более масштабные фенотропные структуры? Фенотропный редактор преобразует машинные биты в пользовательский интерфейс таким образом, чтобы человек мог изменять биты. Но может ли один редактор вносить изменения в другой редактор? Можно ли получить целые башни редакторов, изменяющих редакторы, целые паутины из них, гигантские гребницы? Разумеется, можно. Но в этом случае нужно ли придерживаться неких абстрактных принципов, которые обязан соблюдать каждый редактор, чтобы в него было возможно внести изменения с помощью других редакторов? Не помешает ли это достижению цели избежать обязательного использования тех или иных абстракций? Невероятно, но нет. Фенотропному редактору не обязательно использовать одни и те же абстракции, чтобы им можно было управлять при помощи других редакторов. Причина заключается в том, что каждый редактор это пользовательский интерфейс, пригодный к использованию человеком. Таким образом, редакторы могут имитировать человека, чтобы вносить изменения в другие редакторы. Редактор может интерпретировать пользовательский интерфейс и использовать его на условиях этого интерфейса. Например, редактор для низкоуровневого доступа к библиотеке математической обработки данных мог выглядеть как калькулятор. Можно было пользоваться им напрямую или через другой редактор, имитирующий взаимодействие системы с пользователем. Программа Календарь, которой необходимо производить арифметические действия для расчета даты будущей встречи, имитировала нажатие кнопок на имитации калькулятора. И для этого совершенно не нужна общая абстракция, которая бы диктовала, как одной программе нужно обращаться к другой. Вместо этого каждый редактор отвечает за то, как найти способ использования человекоориентированных пользовательских интерфейсов в других редакторах. Проектирование напоминает попытки создания программ, которые могут исследовать и использовать устройства без предварительных инструкций. Может показаться, что это сомнительный и крайне неэффективный способ заставить одну часть программы взаимодействовать с другой ее частью, и это правда. но только в отношении небольших программ. В основе финотропной гипотезы лежит утверждение, что при работе с крупномасштабными системами, программы которых огромны, финотропный принцип становится намного эффективнее традиционного, который обязывает к копированию абстракциями. Можно представлять финотропную систему как множество редакторов, в которых имитации людей выглядывают из за каждого редактора. В паре наших старых проектов можно было заглянуть за фасад большой программы и увидеть все редакторы, на основе которых она работает. парящие в информационном пространстве, как защитные экраны в космической войне. За каждым редактором находился анимированный персонаж, похожий на мультипликационного, стоявший в профиль, и его движения имитировали управление другими редакторами, которые в свою очередь поддерживали другие персонажи. И всё это создавалось в эпоху, когда единственным практическим стилем была графика восьмибитных игр. Мы никогда не воплощали всю картину целиком, но были к этому весьма близки. Я бы и хотел показать вам изображения, но ни одно из них так и не сохранилось. Этот вид сбоку был, конечно же, еще одним редактором, ничего особенного. Если вы уже прослушали раздел о том, что я думаю относительно искусственного интеллекта, то подумайте вот о чем. В отличие от искусственного интеллекта, когда имитация личности обращена к вам, в финотропной системе все персонажи обращены в противоположную от вас сторону, к другим редакторам, но они находятся под вашим контролем. Очевидно, что это лишь инструменты, и они не равны вам. Алгоритмы те же, что и у искусственного интеллекта, но концепция другая. Мотивация Существует множество причин поддерживать фенотропную гипотезу. Но прежде чем разбирать на винтики эффективность функционирования, рассмотрим удобство и простоту использования человеком. Всегда проще написать новую программу, чем понять и изменить уже кем-то написанную. Но по крайней мере, если программа фенотропная, то ее части, которые вы обнаружите, заглянув за фасад, всегда будут пользовательскими интерфейсами, разработанными для людей, потому что это все, что в них есть. Фенотропная система будет стремиться состоять из компонентов подходящего размера для использования людьми, поскольку каждый редактор с самого начала разработан для людей. Это означает, что финотропные системы стремятся к образованию из более грубых блоков, чем прочие разновидности архитектуры. Вместо бешеных миллионов мелких абстрактных функций, организация крупномасштабной программы будет подразделяться на более крупные и отчетливые составные части, каждая из которых сама по себе понятный пользовательский интерфейс. Формирование блоков обычно следует принципам практической пригодности для использования людьми, а не идеализированной схеме отдельного инженера, и будет сохранять тенденцию к тому, чтобы его было как можно проще понять и поддерживать. В интеропной системе должна существовать возможность наблюдать за анимированным персонажем, который стоит за каждым редактором, выполняющим свои функции, чтобы сложилось отчетливое понимание того, как работает вся система. Но можно также и расположить самого себя на любом участке сети редакторов, чтобы действовать непосредственно внутри программы, экспериментировать. Такое наблюдение предполагает основополагающий принцип Вся важность компьютеров заключается в том, что это инструмент, служащий людям. Если повысить эффективность компьютера за счет того, что людям становится труднее понимать принципы его работы и разумно эксплуатировать, то это сделает его неэффективным. Смена ролей. Замечательный пример этого принципа демонстрирует компьютерная безопасность. Мы создали бесконечное наслоение абстракций, позволяющие программам взаимодействовать друг с другом, но эти абстракции сложно понять. Таким образом, хакеры продолжают неожиданно вторгаться в системы, и мы все должны принять как факт совершенно невероятные бреши, сторонние вмешательства в безопасность и процессы выборов, хищение личной информации, шантаж и многое другое. Будет ли финотропное программное обеспечение по-настоящему более безопасным? Не могу доказать этого, пока не будут проведены хоть какие-то испытания, но я настроен оптимистически. Как мы создаем системы сегодня, точная в плане битов структура коммуникационных абстракций окружает полезные модули, такие как глубинное обучение, которые выполняют наиболее ценные функции. Терминология для алгоритмов, способных интерпретировать изображения и другие естественные данные, постоянно меняется. В период, о котором я вспоминаю в этой книге, чаще всего использовался термин распознавание структур, а вот уже в новом веке большую популярность приобрел термин машинное обучение, поскольку он ассоциировался с более эффективными идеями, основанными на доступе к более крупным объектам данных. Совсем недавно появился термин глубинное обучение, которое ассоциируется со следующим шагом в создании более эффективных алгоритмов. Терминология продолжит изменяться по мере того, как ученые будут пытаться разграничить свой процесс и алгоритмы предыдущих поколений. Эти различия алгоритмов и терминов, которые с ними связаны, не играют большой роли для описания финотропного программирования, так что я использую термины вольно. Эти основные алгоритмы, схожие с искусственным интеллектом, не совершенны с точки зрения битов, но даже при том, что они поверхностны, они все же стабильны. Они обеспечивают возможности на уровне сущности программ, без которых мы сегодня не мыслим своей жизни. Они анализируют результаты клинических испытаний и управляют транспортными средствами автоматического вождения. В фенотропной архитектуре роли совершенных с точки зрения битов и поверхностных стабильных компонентов часто меняются местами. Модули в фенотропной системе соединяются поверхностными, но стабильными методами, такими как глубинное обучение И прочими способами, которые обычно ассоциируются с искусственным интеллектом. При этом точность в плане битов достигается лишь за счет внутренних фенотропных редакторов, например, функций, доступ к которым осуществляется при помощи калькулятора. Для коммуникации больше не используется абсолютная точность. Почему это более безопасно? Иногда для защиты компьютера от взлома мы создаем зазор. Это значит, что компьютер, выполняющий важную функцию, даже не подсоединен к сети. он вне доступа хакеров. Настоящему человеку придется пользоваться им на месте. Каждый из модулей редакторов внутри бескодовой фенотропной сети окружен, собственно, зазором, поскольку они не могут принимать абстрактных сообщений друг от друга. Нет самих сообщений, только имитация пальцев, нажимающих на имитацию кнопок. Нет никаких абстрактных сообщений типа нажмите такую-то кнопку. Прежде чем я вернусь к теме безопасности, я подробнее объясню, как работает зазор. Экспрессия. Для начала признаюсь, в 1980-е не существовало способа добиться фенотропного эффекта без события типа нажатия кнопки. Машинное зрение и машинное обучение еще не достигли нужного уровня. Так что нам нужен был какой-то язык для описания дисплея и свойства пользовательского интерфейса. Например, экранные кнопки. Но мы знали, что это лишь временная мера для решения временной проблемы. Старые эксперименты в области финотропного программирования 1980-х годов были рассчитаны на схему, которая описывала все, что можно увидеть в виртуальном мире или на экране: от комнат до аватаров, текста, окон и иконок. Она состояла из пяти простейших элементов, каждый из которых описывал визуальное пространственное отношение, например, локализацию или порядок. Используя эту систему, мы могли описывать и обрабатывать что угодно, в том числе имитацию традиционного исходного кода, хотя с точки зрения внутреннего устройства никакого исходного кода у нас не было. Вместо него было конкретное преобразование из языка программирования того, как были организованы биты для успешного функционирования программы в то, что было представлено на экране. Закон Мура предполагал, что в конце концов компьютеры станут достаточно мощными, чтобы быстро распознавать сходство, а не только тождественность. Когда это произойдет, один редактор сможет наблюдать за другим при помощи машинного зрения и управлять им при помощи виртуальной руки. И отпадет необходимость В абстрактном представлении таких элементов пользовательского интерфейса, как кнопки, в середине 1990-х, когда компьютеры наконец стали достаточно мощными для того, чтобы распознавать визуальное сходство в режиме реального времени, я вместе с компанией Новых друзей основал новый проект, получивший название iMetric, целью которого было решение таких задач машинного зрения, как распознавание лиц и отслеживание черт лица. Все годы мы выигрывали конкурсы, проводимые под эгидой правительства Национальным институтом стандартизации и технологий для исследований в области распознавания и отслеживания лиц в сложных реальных ситуациях. Большинство членов команды разработчиков iMetric были бывшими учениками знаменитого нейрофизиолога Кристофа фон Дермальсбурга. Также в работе над этим проектом поучаствовали и несколько человек из основного штата Viplu. в том числе чак и еще несколько первых инвесторов, хотя душой и сердцем проекта был Хартмут Невин. В конечном итоге проект приобрела компания Google. Должен признать, что меня раздражало работать над некоторыми из первых программ эффективного распознавания и отслеживания лиц. Не рождалось ли с нашей помощью чудовище? Я использовал некоторые прототипы iMetic для воплощения действующих моделей отвратительных технологий. сцены с которыми вошли в фильм особое мнение, например, рекламные щиты, которые засекают каждого, кто пытается скрыться от полиции, показывая всем его местоположение. Причина, по которой я продолжал работу, заключалась в том, что я чувствовал, что польза, которую она принесет, значительно перевесит мерзкий потенциал тотальной слежки. Если мы могли добиться того, чтобы с помощью машинного зрения можно было распознавать лица и отслеживать выражения лиц и так далее, Нельзя ли применить те же возможности для использования одних редакторов с помощью других? Мы смогли бы наконец избавиться от временных решений и создать настоящую финотропную систему с правильными зазорами. В этом случае финотропный редактор поддерживал бы не любой интерфейс или метод взаимодействия, а лишь собственный пользовательский интерфейс. Не было бы ни протоколов, ни абстрактных переменных для документов, ни ИПП. Интерфейс программирования приложений типичный на сегодняшний день способ оформления абстрактных слоев для соединения программ друг с другом. Алгоритмы машинного зрения и машинного обучения одного редактора применялись бы для интерпретации и управления виртуальной рукой, которая бы виртуально взаимодействовала с другим редактором. Редактор не мог рассказать, управляет ли им в данный момент человек или другой редактор, потому что интерфейс в обоих случаях был бы идентичным. Природа кода внутри редактора, благодаря которой редактор выполняет определенные действия с другим редактором, не регулировалась бы никакими стандартами, равно как и средства программирования этого редактора. Некоторые редакторы можно будет натренировать на действие тем же способом, каким мы тренируем алгоритмы машинного обучения на примерах, а другие пришлось бы непосредственно запрограммировать. И все они взаимодействовали бы друг с другом, как человек пожелает. Я искренне считаю, что этого выигрыша достаточно, чтобы перевесить проблемы со слежкой. Если наши информационные системы можно было создавать по принципам, схожим с винотропными, о которых я рассказал, то в конечном итоге мы бы использовали инструменты, не требующие от нас принимать абстракции повсеместно и навсегда. С этого момента наши информационные системы будут служить формами для выплавки многих аспектов общества. и руководством для многих молодых людей в том, как стать личностью в обществе, шагом к информационной архитектуре с изменяющимися абстракциями, которые возможно отменить, и важнее этого нет ничего. Именно так в далеком будущем можно будет поощрять открытость и свободу. Понимаю, что такие устремления могут показаться чем-то сродни эзотерике, а также ужасающей слепой верой и даже утопическим порывом, Но на самом деле это попытка перерасти утопию. Оставив в стороне глобальные идеи, скажу, что было здорово в конце концов добиться того, чтобы лица аватаров могли отслеживать выражения человеческих лиц. Какое-то время я вместе со своей группой экспериментировал с выражениями лиц аватаров в клубах, таких как Neon Factory в Нью-Йорке в 1990-е. За нами находился большой экран, на котором эксцентричные музыканты превращались в аватары, например, коррумпированных политиков тех времён. Хотя, если вспомнить те времена, не такой уж это был и разгул коррупции. Мудрость несовершенства Поскольку модули идеальной будущей финотропной системы будут сообщаться при помощи поверхностных средств, За действующих машинное зрение и прочие техники, которые обычно ассоциируются с искусственным интеллектом, множество хитрых маниакальных хакерских уловок станут просто бесполезными. Например, станет сложно ввести в компьютер вредоносный код через сеть глубинного обучения. Скажем, наведя камеру на изображение, которое предположительно может нести опасность заражения. Сложно не значит невозможно. Но попытки достичь совершенства в безопасности всегда бесполезная затея. Уточню. Ввести вредоносный код, используя изображение, можно, и это происходит постоянно. Но это легко сделать лишь когда программа принимает картинку бит за бит, и обрабатывает ее, используя строго определенный протокол. Строгие протоколы легко обойти, потому что можно изобрести уловку, которую не предвидели разработчики оригинала. Типичный пример Многие биты размещены в изображении иначе, чем в протоколе, который определяет картинку. Когда изображение принято программой, некоторые биты попадают в ту часть компьютера, где их не ожидали, и эти лишние биты могут содержать вредоносный код. Заражение компьютеров, использующих подобного рода стратегии, возможно, обусловлено человеческим фактором больше всех остальных случаев заражения, происходящего на планете Земля. Но если изображение принимается только как приблизительное соответствие в аналоговом стиле и анализируется только статистически, как если бы на него была наведена камера. Уровень уязвимости сильно снижается. Один из прототипов финотропной системы действительно включал в себя небольшие экраны и камеры, спрятанные в машине, так что зазор был физическим. Проблема не в изображении, а в жестокости протоколов. Иногда лучше всего, если инженеры сами точно не знают, как работают программы. Поверхностная природа современных алгоритмов, которые ассоциируются с глубинным обучением и похожими терминами, по сути, устойчива к уловкам, к которым прибегают хакеры. Но мы применяем эти возможности только к решению специализированных задач, а не к созданию архитектуры. Использование их в архитектуре еще один способ подачи идеи финотропного программирования. Точно так же, как и в биологии, безопасность достигается тогда, когда система становится стабильной, что не равно совершенству. Совершенная система развалится, а стабильная пошатнется. Стойкость. Финотропная гипотеза отчасти состоит в том, что системы, использующие алгоритмы, которые схожи с алгоритмами искусственного интеллекта, в структуре и связи между компонентами, а не только ради целевой нагрузки, будут менее уязвимы к постоянным неустранимым отказам. Разумеется, финотропные принципы в большинстве своем неэффективны для связи между модулями небольшой системы. Вы полагаетесь на машинное зрение и алгоритмы обучения, чтобы объединить самые основные задачи. Но в очень крупных системах неэффективным будет поддерживать протоколы. Например, вирусы постоянно обновляются и совершенствуются, а на изменение протокола нужно время. Я люблю приводить пример из музыки. На протяжении долгих лет я потратил тысячи долларов на покупку подключаемых программных модулей для работы с музыкой, выполняющих такие задачи, как добавление реверберации к фонограмме, но ни одно из них больше не работает. Ни одно. Программные компоненты быстро устаревают, поскольку зависят от идеальной совместимости с протоколами и прочими аспектами программной экосистемы, а появление мельчайших изменений сложно предотвратить. В моем случае проблема заключается в обновлениях, внедренных Apple в macOS. При этом в 1970-е я приобрел множество физических педалей музыкальных эффектов, а еще у меня есть совершенно невероятное количество физических модулей для синтезаторов. Многие из этих артефактов аппаратного обеспечения обладают встроенным компьютерным чипом, выполняющим абсолютно те же функции, что и приобретенные мной программные модули. но они не эквивалентны друг другу в одном крайне важном аспекте. Все физические устройства все еще работают, абсолютно все. Разница в том, что у физических устройств аналоговое подключение по типу зазора устойчивое к моральному устареванию. Теоретически подключаемые программные модули должны быть дешевле, эффективнее и во всех смыслах лучше. На практике же аппаратные средства дешевле, эффективнее и лучше во всех смыслах. потому что они все еще работают. Аппаратные средства, такие как педали и модули это финотропная версия музыкальных технологий, а подключаемые программные модули версии протокола. Во избежание любой возможной путаницы, не факт, что на это различие влияют именно педали. Оно может быть обусловлено тем, что для подключения педалей не требуется идеальная совместимость с протоколами и другими аспектами цифровой экосистемы. Подобным же образом можно использовать с выгодой и финотропное программное обеспечение. Нельзя просто посмотреть на то, как функционирует технология в тот или иной момент времени. Придётся наблюдать весь ее жизненный цикл, в том числе разработку и поддержку. Мой опыт с музыкальными устройствами служит иллюстрацией еще одного аспекта финотропной гипотезы. Фенотропная архитектура станет эффективнее традиционной. протокола центричной архитектуры на основе кода при достаточно крупном масштабе и при долгом наблюдении за ее использованием и внесением в нее изменений. Адаптация. Критикуя традиционную архитектуру компьютеров, я всегда использовал слово хрупкая. Она ломается, а не гнется, даже если хоть один бит в ней неправильный. Альтернативу хрупкости можно разглядеть в жизни. Подумайте о том, как способна функционировать естественная эволюция. Наши гены иногда могут напоминать программное обеспечение. Иногда одна мутация может стать смертельной, но для разных особей абсолютно нормально сохранять жизнеспособность, даже при том, что наши гены не идентичны. Небольшие изменения не всегда нас губят. Мы, мягко говоря, не понимаем гены в полной мере, но ясно следующее: они достаточно стабильны, чтобы позволить произойти эволюции. Эволюция поэтапный процесс. Незначительные изменения накапливаются на протяжении очень долгого времени, а потом переходят в почти необъяснимые метаморфозы от одноклеточных организмов до нас. Главный микрошаг на этом пути совершается тогда, когда незначительные изменения в генах отражаются лишь в незначительных изменениях для получившегося организма. Это соотношение небольшого с небольшим возникает достаточно часто, чтобы петля обратной связи в основе эволюции имела шанс функционировать. Если небольшие генетические изменения заставляют организмы радикально меняться слишком часто, они не научат эволюцию многому, так как результаты изменений будут слишком беспорядочными. Но поскольку результаты небольших генетических изменений во многих случаях тоже незначительны, популяция может шаг за шагом экспериментировать с совокупностью схожих новых черт и эволюционировать. При этом, если в случайном порядке изменить хоть один бит, то можно полностью вывести компьютер из строя. Если этот бит изменить с умом, вы поставите под угрозу безопасность нефинотропного компьютера. Однако в программах, существующих на сегодняшний день, практически невозможно переключить бит непредсказуемым образом и создать незначительное улучшение. Не значит ли это, что мы используем биты неправильно? Итак, еще один аспект финотропной гипотезы состоит в том, что небольшие изменения, произведенные посредством финотропного редактора, должны приводить к небольшим изменениям в его поведении достаточно часто, чтобы упростить адаптивное улучшение в крупном масштабе. в существующих на сегодняшний день системах этого не происходит. Если крупные фенотропные системы когда-либо удастся создать, то, возможно, типичная система подобного рода будет включать в себя множество избыточных параллельных путей, похожих, но разнонаправленных редакторов. Довольно похоже на то, как мы сейчас устанавливаем личность людей посредством многочисленных факторов, например, звоним им по телефону, помимо того, что просим их вводить пароли. Один или два пути редакторов дали сравнимые промежуточные результаты, и тогда их сравнят специальные редакторы. Избыточность станет компенсацией неуверенности в неточных статистических связях. Избыточность не только повысит надежность, она также позволит крупным системам адаптировать архитектуру, а не только алгоритм. С помощью избыточности редакторы и совокупности редакторов можно будет тестировать в сравнении друг с другом, что сделает лучше всю систему. Если один путь работает лучше, он станет наиболее предпочтительным и будет определять проектирование новых путей. Этот механизм будет напоминать генетическое разнообразие в популяциях живых организмов. Инженеры уже развивают алгоритмы подобным образом, но не развивают обусловленные архитектуры, структуры связи между алгоритмами. Это упущение удастся скорректировать внутри финотропных систем. Переключение Представляя себе финотропные системы будущего, я представляю, как они распространятся по всей сети, и редакторы будут управлять друг другом в масштабе всего земного шара. Облако мультипликационных персонажей, которые тычут друг в друга пальцами. Оперативный контроль за физическими устройствами, например, термостатами и дронами, будет идентичен и для облачных алгоритмов, и для людей. Таким образом, в понимании электронных устройств будет меньше мешающие людям эзотерики. Я представляю начинающих учеников, путешествующих по мировой облачной архитектуре, играя, изучая, изменяя, и все с самого начала написано для людей, и все можно понять. Разумеется, я представляю себе, как все это происходит внутри виртуальной реальности. Если бы мы могли изменить способ работы виртуального мира, находясь в нем сами, то здесь я, пожалуй, задержу дыхание и поищу слова. Это как раз то состояние, в котором мне лучше всего давались объяснения во время давнишней беседы о постсимволической коммуникации. Я говорил, что полноценный мир внутри виртуальной реальности 21 века будет сплавом трех великих ветвей искусства века 20: кинематографа, программирования и джаза, Причем джазовый элемент будет самым проблемным из всех. Джаз, основан на импровизации, музыканты играют его спонтанно, Мы уже знаем о первых средствах быстрого создания компьютерного контента. Люди постоянно пользуются смартфонами для создания записей, состоящих одновременно из текста, фотографий, видеороликов и звуковых записей. Удивительно, как быстро более сообразительные пользователи, особенно дети, могут изменять виртуальные миры в строительных играх, вроде Minecraft. Но импровизационное программирование на более глубинном уровне все еще остается сложно постижимой идеей. В принципе, глубина сверточной сети близка к тем, которые способны переводить с языка на язык или интерпретировать изображение. Могут изменять программы, адаптируя их так, чтобы пользователь проводил программу через все изменения, танцуя или играя на саксофоне. Затем у вас получится найти новую физику или интерактивность для виртуального мира с той же легкостью и быстротой, с которой мы сегодня произносим фразу или совершаем движение танца. Подбор слов, которые нужно произнести, или планирование танцевальных движений действительно требует времени, но они постоянно исходят от нас с той скоростью, с какой мы думаем и чувствуем, так что они ощущаются в реальном времени. А можно ли программировать в реальном времени? Я много экспериментировал со способами помочь людям быстро разглядеть в программах средства создания, а не сочинять их построчно. Один из таких способов позволить людям руководствоваться выбором, а не конструктивным подходом. Проще всего это понять, рассмотрев чисто звуковую версию этой идеи. Предположим, вы обрушите на пользователей какофонию. Когда бы человек не пошевелил рукой, звук, который возникает в этот момент, начинает возвращаться как часть петли обратной связи, и прочие звуки, которые не были выбраны, лишь немного приглушаются. Затем человек повторяет процесс, выбирая больше звуков, соединяющих повторяющуюся петлю, позволив другим звукам затихнуть. В завершении процесса человек, может быть даже не музыкант, создаст петлю звука, которая станет по сути его собственной музыкальной композицией, и будет изменяться все больше и больше, становясь все более индивидуальной, чем обычно выходит у новоиспеченных композиторов, научившихся пользоваться программами наподобие GarageBand. Но создание такой композиции никогда не будет процессом изобретения, только выбора, хотя спорить по поводу отличия одного от другого можно долго. Этот подход можно осуществить и в графическом дизайне, когда человек зацепляет небольшие смерчи, исходящие из шумного и ветреного виртуального мира, уплотняя их, пока не получится скульптура. Это будет похоже на активную версию старого теста Роршаха, но это будет опыт, который начинается с каракулей. Так можно ли приведенную здесь стратегию применить к программированию в целом? У меня так и не получилось убедительно это продемонстрировать, но я до сих пор надеюсь, что это возможно. Основная проблема заключается в том, что потребуется время на наблюдение за поведением и программами, описывающими поведение. Для вдохновения на создание внешнего вида пользовательских интерфейсов я долгое время наблюдал за музыкальными инструментами. Если рассматривать технологию как разновидность самовыражения, то нет даже никаких сомнений в том, что музыкальные инструменты самая продвинутые из когда-либо существовавших технологий. Хотя на сегодняшний день этот комплимент применим лишь к нецифровым инструментам. Меня всегда поражает, что люди могут играть джазовые импровизации. Импровизация подразумевает решение весьма глубоких проблем, постоянно продолжающиеся в режиме реального времени. Программирование будущего будет очень похожим на джаз. Именно поэтому я потратил столько усилий на такие конструкции, как виртуальные саксофоны. Их звук даже близко не сравнится со звуком реального саксофона, по крайней мере, пока, и точно не сравнится со звуком по-настоящему хорошего саксофона. Некоторые воображаемые проблемы, которые предстоит решать будущим импровизатором фенотропного программирования, не похожи на те, с которыми ежедневно сталкиваются современные джазовые саксофонисты. Если вам приходится наблюдать за миллионом вариаций поведения, например, в процессе того, как инопланетная летающая черепаха парит вокруг вашей головы, возможно, на наблюдение с целью выбора лучшего варианта уйдут годы. Предположим, вы увидели сотни и даже тысячи примеров черепах. Каждый из них отчетливо демонстрирует облако поведения черепах, в котором вам нужно выбрать варианты поведения во время шторма, который кажется самым выдающимся. Возможно, для синхронизации с движениями черепахи, которые вы хотите особо выделить, вам придется сыграть на каком-либо инструменте, например, в виртуальном саксофоне. С точки зрения фенотропного программирования, нам нужно научиться разрабатывать редакторы, которые будут представлять то, что умеет делать программа, удобным и целесообразным образом. Вот увидите, люди потратят столетия на решение этой проблемы. Этого никогда не произойдет со всеми программами, только с теми, которые придерживаются представимых поведенческих рамок. Традиционно мы работаем с очень большими количествами конкретных вероятностей, задействуя абстракции. Остаётся открытым вопрос, существует ли более гибкая форма конкретного выражения, которая может стать практической альтернативой абстракции. Ее можно представить лишь в пользовательских интерфейсах, не похожих на те, которые мы знаем сейчас. Возможно, в будущих версиях виртуальной реальности. Камни заполняют платонову пещеру. Компьютерную науку можно рассматривать как ветвь инженерного проектирования или искусства, как ремесло и даже как собственно, науку. Она объединяет в себе все это, но на мой взгляд, это больше прикладная философия, или выражаясь еще точнее, экспериментальная философия. Специалисты в области информатики высказывают свои идеи о смысле жизни и тех практиках, благодаря которым жизнь становится лучше, а также реализует их как схемы, которые послужат руководством для реальных людей в их реальной жизни. Обычно мы идеалисты. Поскольку идеалы никогда не удается воплотить в реальность целиком, история компьютерной науки это своего рода бульвар разбитых надежд. Я в полной мере понимаю, что финотропное программирование так и не получит широкой огласки, что может быть слишком поздно. Даже если будет проведено масштабное исследование финотропного программирования, не исключены проблемы, которые я не мог предвидеть. Ничто не совершенно. Но таково мировоззрение компьютерной науки. Вы продолжаете гонку. Айвен Сазерленд вот уже много лет занимается несинхронными разновидностями архитектуры компьютера. Существует система аппаратного обеспечения без ведущего устройства синхронизации, но смысл его исследований глубже. Он состоит в том, что программирование может быть менее иерархичным и локализованным на фундаментальном уровне. Он прошел долгий путь. Точно так же Тэд Нельсон до сих пор работает с группами студентов и учеников над реализацией Zenodue, оригинального проекта цифровой сети, начатого им еще в 1960 году. Я убеждён, что он превзойдет даже всемирную паутину, но уверенности в этом не будет ни у кого, пока проект не будет реализован более широко. Идеалистичные проекты специалистов в области компьютерной науки не обязательно в конце концов завоевывают мир, но и косвенно на него влияют. Разрозненная информация в конце концов принимает странные формы. Всемирная паутина лишь бледная тень того, что с самого начала предлагал Тэт, но она основана на его идеях. При том, что математика это постоянно растущая ввысь башни истин, информатика больше напоминает курган из остатков забытых войн. Это не жалоба. Еще одно различие в том, что информатика практически печатает деньги и будет продолжать это делать, пока занимающиеся ею ученые не заставят деньги морально устареть. Однако печальный побочный эффект богатства состоит в том, что его внимание сосредоточено лишь на том, чем заняты крупные компании, Другие идеи не замечаются. Огромное количество идеалистичных начинаний в области информатики не получает той огласки в мире, которой они заслуживают. Каждый из них это вариант альтернативной реальности, в которой мы могли бы жить или будем жить однажды. Множество пещер, множество теней, но лишь ваши глаза. Опыт простых финотропных экспериментов изменил мои философские взгляды. С одной стороны, я осознал, насколько неправильно воспринимать программы как нечто реальное. Биты реальны, поскольку их можно измерить в процессорах или передать. Люди тоже реальны, но биты имеют значение только благодаря людям. Я говорил: информация это отчужденный опыт. Это значит, что биты, когда они помещены в компьютер или извлечены из него, обладают значением, основанным на человеческом опыте. но вне человеческой культуры и интерпретации внутри нее они бессмысленны. Иными словами, для инопланетянина нет разницы между смартфоном и светильником с гелевым наполнителем. Оба нагреваются, как только какие-то его части достигают определенного предела. Подтверждение этой точки зрения я нашел в парадоксе Фермии. Насколько возможно, что мы не увидим доказательств инопланетной жизни во Вселенной, если просмотрим все ночное небо? Наверное, потому что жизнь сложно распознать, если ваша культура различна. Там, где мы увидим шум, инопланетяне увидят литературу. Внесу ясность. Я рассматриваю шифрование как разновидность культуры, способ интерпретации битов. Так что инопланетян с зашифрованными сигналами не удастся обнаружить, но разница шифрования и достаточно чуждый нам иностранный язык, вопросы спорные. С осознанием того, что биты изначально не обладают значением, становится легче усовершенствовать компьютеры, поскольку тогда единственный оставшийся критерий это их пригодность для использования людьми. Такой образ мыслей повышает статус людей. В нас должно быть что-то особенное. На мой взгляд, это совершенно нормально.